убежище. Когда женское движение довело проблему домашнего насилия до сознания граждан, самым действенным решением проблемы представлялось убежище – убрать жертву из зоны опасности. Во многих штатах еще не было законов, запрещающих избиение жен. Насилие интимного партнера рассматривалось как частное семейное дело – И в немногих исследованиях того периода, освещающих вопрос домашнего насилия, сквозило убеждение, что вина лежит на самих жертвах, провоцирующих агрессоров. Прошли десятилетия, прежде чем в сознании людей укоренилась сама идея ответственности мужчин за насилие. Создание убежищ стало первой попыткой государства отреагировать на насилие интимного партнера, и в 1960-х, 70-х, 80-х, даже в разгаре 90-х годов, оно казалось практически единственным решением, предлагаемым женщинам в трудной ситуации. В 1964 году в Калифорнии было открыто убежище для женщин-жертв алкоголиков, которые тоже подвергались издевательствам, хотя слава учреждения первых убежищ для избиваемых женщин принадлежит Мэйну имени Сотти. Без сомнения, убежища уберегли от гибели не одну тысячу женщин. Они сегодня спасают человеческие жизни. За четыре десятилетия количество убежищ существенно возросло, Сегодня их насчитывается более трех тысяч. Согласно базе данных Национальной горячей линии по вопросам домашнего насилия, существует пять тысяч убежищ, но это число включает в себя как убежище, так и службы помощи жертвам домашнего насилия. Убежище – собирательный термин. Это может быть и ночлег в гостиничном номере, и дом срочной застройки на два десятка семей. В городах с высокой плотностью населения иногда имеются небольшие многоквартирные или жилые дома мотельного типа с размещением по одному. За пределами крупных городов убежища, как правило, представлены домами на одну семью в жилых районах, где жертвам с детьми выделяется одна комната, а в общем пользовании 5-8 семей, находится кухня, санузлы, столовая и гостиная. Действуют правила, регламентирующие отбои выполнения домашних обязанностей. Исторически сложилось, что мальчики старше 12 лет и животные не допускались в убежище, и по большей части контакты с друзьями, семьей, включая работодателя жертвы, не поощрялись в целях безопасности. В Нью-Йорке сейчас создается первое в стране убежище, где стопроцентно допустимо пребывание с домашними животными. В Арканзасе в 2015 году открыто первое в США убежище для мужчин. Убежище — это не просто безопасное место для ночлега. Оно подразумевает полный уход жертвы и ее детей от привычной жизни. Им нужно раствориться, исчезнуть. Именно это осознала Келли Дан, когда Дороти отказалась от убежища. Келли однажды сказала мне, что грязная тайна убежища в том, что оно оказывается талоном на социальные пособия. Если женщине требовалось убежище, а путь до ближайшего ночлега пролегал через весь штат, шанс нельзя было упускать, даже если это привело бы к немедленному уходу с работы, отчислению ребенка из школы и расставанию с друзьями. Дан вспоминает одну из самых навязчивых картин преследующих ее в течение 25-летней работы в этой области, женщин, стоящих на тротуаре с детьми и багажом в ожидании автобуса, который увезет их на другой конец страны, ведь место ночлега для них нашлось только там. В этом таится что-то глубоко противоестественное, пусть порой это и необходимо, но всегда крайне мучительно. Дан утверждает, что все меньше и меньше жертв соглашаются на пребывание в убежищах. Они задаются вопросом, смогут ли сохранить работу или продолжать заботиться о пожилых родителях, обратиться к врачу или пойти на ужин к друзьям, смогут ли их дети играть в школьном спектакле, позволят ли им взять с собой фамильные ценности, есть ли у них право размещать посты в Фейсбук или instagram На все эти вопросы ответ один – нет, говорит Дан. Цель убежища была избавить от забот систему уголовного права. Утверждалось, если она и правда так боится, то пойдет в убежище, а если женщины не обращались туда, считалось, что они не боятся. Случай Дороти показал Дан всю опасность такого убеждения, В последние годы убежища и клиники стараются учитывать потребности жертв издевательств. Сохранение рабочего места нередко поощряется. В убежищах установлены изощренные системы безопасности, которые это допускают. В некоторых убежищах теперь разрешено пребывание мальчиков-подростков вместе с матерями. Семьям позволено держать домашних питомцев. В других убежищах не запрещено общение с семьей и друзьями. Однажды по приглашению Кандаса Вулдерна, бывшего исполнительного директора кризисного агентства Healing Abuse Working for Change в Салеме, Массачусетс, я приехала в их новое ультрасовременное убежище. Раньше на его месте было старое убежище, где побывали Дороти и Кристен, крошечный домик в переулке на самом берегу океана, с которого на узенькие дорожки заметает песок. Новое убежище разместилось в элегантном викторианском здании на широком бульваре, Множество камер наблюдения спрятано от глаз по всей территории. Здесь хватает места для восьми семей. Есть три отдельных кухонных зоны. Есть лифт, детская смасса игрушек, холлые лестничные пролеты ярко покрашены и увешаны картинами с цветами. Во дворе небольшая песочница. Убежище, как и должно быть, просторное и светлое, но лишено индивидуальных черт, характерных для большинства наших домов, например, семейных фото или постеров, детских рисунков, безделушек, книг, дисков. Это заведение экстракласса, есть игровые зоны, безопасность безупречна, условия отличные, и все же даже в самом лучшем варианте убежище это полный разлад. Высказываясь против убежищ, такие правозащитники, как Дан, идут против течения, Она признает, мое мнение среди борцов против домашнего насилия не пользуется популярностью, и это, несмотря на то, что большинству убежищ хронически не хватает финансирования, их открытие и закрытие зависит от бюджета штата или округа. К тому же действительность показывает, что убежища не дают жертвам и их семьям временные передышки и не обеспечивают долгосрочного решения проблемы. Комментируя мою статью в «Нью-Йоркер», в которой я затронула многие из этих тем, один читатель написал «Как учредитель одного из первых в стране убежищ, я категорически не согласен, что убежище по сути есть талон на социальные пособие. Группы оценки высокого риска – это важное новшество, но им удается охватить лишь малую долю жертв, в которых и так знают органы правопорядка и правозащитники». Наиболее эффективная модель в рамках масштабного подхода к предотвращению домашнего насилия включает в себя убежище. Убежище предоставляют жилье и психологическую поддержку отдельным людям и семьям, большинство из которых пережили длительные издевательства и нужду, не имели крыши над головой. По свидетельствам выживших, именно в таких местах они впервые в жизни почувствовали себя в безопасности, Службы поддержки делают акцент на образовании, занятости, перспективе получения стабильного доступного жилья. Наша группа оценки высокого риска, в которую входят более 35 местных учреждений, неоднократно направляла семьи в убежище, если это было единственно возможным решением. Этот читатель Риза Медник, исполнительный директор Transition House в Кембридже, Массачусетс. «Не могу оспаривать утверждение автора письма. Вынуждена признать, что этим двум реальностям существовать нелегко. Убежища, правда, необходимы для спасения жизней, но они оказываются тупиком». Дан тоже соглашается, что иногда убежище необходимо. Она рассказала о текущем деле. Агрессору решением суда было предписано ношение GPS-браслета для отслеживания перемещений. Он не явился в участок для примерки браслета. По сути, он был в бегах. Для его жертвы убежище было наилучшим вариантом. Часто убежище спасает на пару ночей, чтобы страсти улеглись, но, по мнению Дану, убежище – это тюрьма для женщин, где царят строгие правила и действует комендантский час. Она утверждает, что дети, лишившись привычного окружения и семьи, получают серьезную травму. «Даже в лучших убежищах, вроде того, что я посетила в Массачусетсе, люди с психологической травмой оказываются рядом с себе подобными». семьям, как правило, предоставляют только одну большую комнату. Дан предлагает представить любое другое преступление, где толчок к изменениям и утрата гражданских свобод ложится на плечи жертвы. «Убежища спасают жизни подвергшихся издевательствам женщин», рассуждает Дан. Но, на мой взгляд, крайне несправедливо с нашей стороны предлагать такой ответ. сегодня есть все основания постараться оставить жертв в привычном окружении вне убежища построить вокруг них своего рода защитную стену один из вариантов временное жилье оно отличается от убежища тем что предоставляется на более долгий срок и в большинстве случаев обеспечивает большую автономию сегодня во многих городах в том или ином виде есть временное жилье и чтобы посмотреть как оно выглядит я встретилась с пек хаксела Она бывший исполнительный директор окружного союза безопасного жилья в Вашингтоне и учредитель высокооцененной на общегосударственном уровне как пример для подражания программы временного жилья. Как-то летним днем я приехала на встречу с Хаксила. На здании не было никаких вывесок или указателей его назначения. В боковом дворике за окружающим здание забором расположилась небольшая детская площадка. Я была заранее предупреждена, что меня впустят, У входа установлена камера, как и в других ключевых местах по кварталу, который занимает здание. С обеих сторон дороги к дому высокая железная ограда, через такую очень сложно перелезть. Само здание расположено в одном из фешенебельных районов округа Колумбия, где с окраин подступает джентрификация, и потому доступное жилье, а округ Колумбия пятый по дороговизне город страны, сейчас найти все труднее. На данный момент ежемесячная средняя стоимость аренда однокомнатной квартиры превышает 2200 долларов. это проблема всех американских городов, особенно актуальная для тех, где бюджетное строительство идет быстрыми темпами – Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес и многие другие – Исторически сложилось так, что если жертва домашнего насилия обращалась в городские службы за помощью или убежищем и объясняла отсутствие крыши над головой домашним насилием, ее переадресовывали в приют жертв домашнего насилия, поскольку эти службы не занимались такой проблемой, рассказывает Хаксила. А система убежищ жертв домашнего насилия была столь неразвита, и вместимость ее была настолько мала, что когда истекало время пребывания жертвы в убежищах, они вновь обращались в службы приема семей за помощью с жильем. Однако, узнав, что женщина находится в убежище, сотрудники службы не могли признать ее бездомной. По утверждению Хаксела, чтобы обойти это препятствие, программы практиковали исключение жертв из числа участников тех программ, которые обеспечивали жилье, чтобы жертвы могли с полным юридическим основанием причислить себя к бездомным и нуждающимся в жилье. Для многих это означало замкнутый круг, бездомность насилие, затем снова убежище, бездомность, насилие и вновь убежище. По данным рабочей группы под эгидой коалиции против домашнего насилия округа Колумбия, на сегодня треть бездомных женщин в округе не имеют жилья именно из-за насилия в семье. В кабинете Хаксила стены покрашены фиолетовым, а потолок красным. На ней оливковое платье-футляр, так что из-за контраста цветов кажется, будто она парит. Волосы заплетены в косы и украшены яркой косынкой. По ее воспоминаниям, в 2006 году в городе было только два убежища, которые в общей сложности могли предоставить 48 спальных мест для женщин и детей. Мужчины не допускались, При этом в полицейские участки в год поступало больше тысячи обращений по поводу домашнего насилия. В Вашингтоне домашнее насилие стало классифицироваться как преступление только в 1991 году. Два основных учреждения округа Колумбия Дом милосердия и У сестры ежегодно предоставляли помощь 1.700 жертвам. Между потребностью и реальной помощью зияла гигантская безграничная пропасть. На тот момент Хаксила оставила должность заместителя директора агентства у сестры и начала работать в агентстве насилия в отношении женщин. Когда объединению групп по борьбе с домашним насилием удалось убедить городской совет округа Колумбия, что округу крайне необходимо убежища, совет ассигнировал миллион долларов на строительство дополнительного безопасного жилья. Если обычное финансирование – извечная проблема некоммерческих организаций, то здесь все устроили проще некуда. Любой желающий решить очевидную и значимую социальную проблему мог воспользоваться готовым банковским счетом. Простой рецепт – потребность плюс финансирование. Но за финансированием никто не обращался. Крайне необычная ситуация, огромный потенциал финансирования и отсутствие заявок. Перед Хаксила, которая прекрасно ориентировалась в сообществе учреждений против домашнего насилия в округе Колумбия, встал вопрос, почему так происходит. Она создала несколько рабочих групп, которые потратили четыре месяца на выяснение проблемы. Все оказалось до умопомрачения просто. Существующие агентства по борьбе с домашним насилием были столь загружены ежедневной работой, Потребность в них зашкаливала, и просто не было сотрудников, которые могли бы ежедневно и ежечасно заниматься столь масштабной новой программой. Это совсем не обязательно означало отсутствие видения. Скорее, всем этим учреждениям на личном и коллективном уровне просто не хватало персонала. Поэтому Хаксила обратилась к своему начальнику в агентстве по оказанию помощи жертвам со словами «В этом вся моя страсть, любовь моей жизни». «Если вы не против, я создам некоммерческую организацию и всем займусь сама». Сегодня Хаксила вспоминает об этом со смехом «Я запустила некоммерческую организацию задом наперед». За шесть месяцев ей удалось создать совет директоров, уладить все вопросы с документами, регулирующими статус ее некоммерческой организации, написать заявку на грант, найти спонсоры и помещение для аренды, По словам хаксела она не религиозна, но тот факт, что столь многое уладилось так быстро, заставило ее думать, что произошло нечто непостижимое. В июле 2007 года Агентство против домашнего насилия D.A.C.H. под руководством хаксела заключило контракт на пользование помещением, где мы встретились с ней летом 2017 года. Он получил название Cornerstone Housing Program, только через три года решилась проблема с ремонтом здания, наймом персонала и планированием программы, что позволило начать прием первых клиентов и их детей. Тем временем Хаксела организовала еще несколько рабочих групп, которые подтвердили то, что ей так было известно. Многие выжившие либо обосновывались в системе убежищ для бездомных, либо возвращались к агрессорам из-за отсутствия выбора жилья. В зависимости от цитируемого исследования, количество женщин, подвергшихся домашнему насилию, варьирует от 25 до 80%, и ситуация ухудшается. В тех городах, где полиция может выдавать уведомления об обращении в участок по поводу правонарушений в конкретном доме, домашнее насилие оказывается главной причиной выселения – В своей книге «Изгнанные» Мэтью Дэмотт пишет, что в Милуоке уведомления о случаях домашнего насилия превышают по количеству все остальные уведомления о правонарушениях, такие как нарушение общественного порядка или незаконный оборот наркотиков, и 83% домовладельцев, получивших эти уведомления, либо выгоняли жильцов, либо угрожали их выгнать. Это означает, что жертвы издевательств не только с меньшей вероятностью вызовут полицию в следующий раз, но могут быть вторично подвергнуты унижению через выселение. Дэмотт вспоминает, что шеф полиции Милуоки был ошарашен ростом количества убийств в результате домашнего насилия. Она сообщает, что правила его отделения предполагали подвергшимся избиению женщинам сделку с дьяволом, либо молча принять издевательство, либо вызвать полицию и столкнуться с угрозой выселения. Сразу после открытия «Корнир Стоун» Хаксела с удивлением узнала, что в D.A.C.H. поступает не меньше звонков от правозащитников из других агентств по борьбе с домашним насилием и из социальных служб, чем от женщин, подвергающихся издевательствам и нуждающихся в жилье. Правозащитники говорили, вот прямо передо мной жертва домашнего насилия, и я не знаю, что делать. Хаксила поняла, насколько разобщены службы по борьбе с домашним насилием и службы по предоставлению жилья, насколько не отлажена их коммуникации и совместная работа. «В результате жертвы проваливаются в трещины такой системы», говорила она, описывая непрекращающийся ад, в который превратилась жизнь многих потерпевших. Занимаясь программой «Корнер Стоун», Хаксила начала искать временное социальное жилье для расселения жертв. По сути, это просто здание, об аренде которых DCH договаривалось для своих клиентов. На рынке недвижимости Вашингтона с его непомерно взвинченными ценами социальное жилье для расселения пользуется постоянным спросом, поэтому DCH приходилось искать доступные варианты и готовых к партнерству домовладельцев в удаленных пригородах. В то же время в ситуации, когда доступное жилье по всей стране становится для выживших жертв дорогой к стабильности, По свидетельству Хаксила, агентство по жилищному строительству и градостроительству АЖСГ отказывается от временного жилья, находя его непомерно дорогим с точки зрения соотношения цены и качества. Вместо этого агентство отдает предпочтение так называемому быстрому переселению, которое предполагает периодическое помещение выживших жертв домашнего насилия на 4-6 месяцев в субсидируемое жилье. По словам Хаксела, многим людям этого времени попросту не хватает. Нередко жертвы обременены значительными долгами. Агрессор набрал кредитов на их имя или у них долгое время нет работы. Бывает, что они хотят получить диплом об образовании или профессиональном обучении. D.A.C.H. два года платил аренду за них. Иногда они могут подавать заявку на продление срока выплаты еще на 6 месяцев, после чего D.A.C.H. предлагает участие в проекте, обеспечивающим частичную субсидию на аренду жилья в течение еще двух лет. Но, по мнению Хаксела, даже этого времени порой недостаточно. Я задумываюсь о Мишель Монсон-Мозур и ее видении своего выживания. Она посещала школу, пыталась все устроить, чтобы выкупить дома своего отца и со временем взять кредит на свое имя, собиралась получить должность медсестры. Как много бы она успела за четыре или шесть месяцев? Эта обеспокоенность понятна, Но она знает, что вынуждена работать в реальном мире, а не в мире своей мечты. Как только появится возможность, она воплотит мечты в реальность. Сегодня Хаксел разрабатывает общенациональную модель NACH, Национальный альянс безопасного жилья, на основе того, что создала в рамках DACH. В 2013 году она сообщила мне, что запустила новую пилотную программу, которая полностью изменила ее представление о выживании в ситуации домашнего насилия. Программа получила название «Фонд жизнестойкости выживших», и в этом вся идея – «Резерв денежных средств для помощи выжившим». Традиционно считается, что если жертва хочет выйти из ситуации, ей следует уйти из дома, сорвать семью с насиженного места и начать все сначала, что, как правило, означает приход в убежище и необходимость найти еще какое-то долгосрочное субсидируемое жилье, новую работу, новую школу, собрать новую жизнь по крупицам, говорит Хаксила. Именно с этим и столкнулась Дороти Гвинт котер и ей подобные. Но в ходе пилотного проекта Хаксела обнаружила, что многие жертвы вполне способны оплатить жилье, однако сталкиваются с краткосрочным финансовым кризисом. Возможно, у них не хватает денег на гарантийный вклад или внесение платы за первый месяц аренды, или возможности обставить жилье, куда они переселились. Может быть, агрессор превысил задолженность по их кредитной карте. Как бы ни складывалась ситуация, фонд жизнестойкости выживших – возможность преодолеть первую крупную финансовую преграду, не покидая привычного окружения. По признанию Хаксела, такой подход означал для нее полное изменение парадигмы, поскольку до этого вся ее работа была сосредоточена на убежищах и временном жилье. Она говорит, что, по сути, предлагаемые средства позволяют пережившим домашнее насилие не потерять крышу над головой, Но этот фонд позволил Хаксела понять, что традиционный взгляд на проблему не всегда соответствует истине, что выжившие не хотят отрываться от привычного окружения, многие даже не хотят уходить от своих мучителей. Они стремятся к безопасности, желая в то же время, чтобы у их детей были оба родителя, поэтому фонд дает им возможность создать собственный дом в своем привычном сообществе и во многих случаях избежать обращения в органы правопорядка. Хаксела утверждает, когда выжившие имеют шанс заработать, у них больше оснований требовать безопасности и справедливого отношения. Под конец нашей встречи Хаксела устраивает мне небольшую экскурсию по Корнерстоун. Он открылся для постояльцев в 2010 году. Сегодня в комплексе 43 помещения, студии и однокомнатные квартиры. DCH покрывает расходы в течение двух лет. Достаточно, по мнению Хаксела, чтобы постояльцы смогли уладить финансовые проблемы, выплатить долги и по возможности скопить немного денег на собственные нужды, например, борьбу с зависимостями или устройство детей в школу. В одном из отделений есть небольшой тренажерный зал с телевизором и двумя общими игровыми зонами для детей, одна для маленьких, другая для детей постарше и игровая площадка во дворе. Дважды в неделю волонтеры-игротерапевты и двое выпускников школы искусства и дизайна Кракоран на некоммерческой основе проводят занятия по арт-терапии с детьми. На стенах цокольного этажа детские рисунки размещены профессиональными монтажниками выставочных стендов. Хаксила также рассказывает о регулярных программных арт-шоу, на которых дети выступают в роли гидов. Полы в отделениях из твердой древесины. Помещения оснащены эргономичными кухнями со свежим ремонтом. Большие окна выходят на улицу. Солнечный свет проникает сюда и в этот влажный летний день. корнер Стоун обеспечивает мгновенную помощь. Это не самое прекрасное место для жизни, но оно дает независимость. Хакселла сравнивает его с первой собственной квартирой по окончании колледжа. Но этот комплекс совсем не похож на убежище, где все общее, и чтобы чем-нибудь воспользоваться, приходится со всеми договариваться. У семей есть личное пространство. Большинство из 60 детей, живущих здесь одновременно, даже не знают, что участвуют в программе против домашнего насилия. Отделение «Корнир Стоун» — визуальное воплощение надежды. надежды на то, что для жертвы и их детей есть будущее без домашнего насилия. Другими словами, личная свобода расширяет возможности.